Второй, ставший классикой американской прозы, в ней автор описал два года жизни отшельникам в лесной глуши на берегу Олденского озера. Тора, добывал в себе пропитание с возделанного им клочка земли, жил в скромном бревенчатом доме. Он считал, что подобная робензонада сделает его свободным и независимым. Тора верил, что именно так человек может сохранить душу и помочь спасению человечества. Однако по-настоящему коммерческий прорыв произошел в 1827 году, когда Джозеф Диксон из Салима, штат Массачусетс, представил станок, давший начало массовому производству прямоугольных графитовых карандашей со скоростью 132 в минуту. Ко времени смерти изобретателя в 1869 году компания Джозеф Диксон «Крусибл» стала мировым лидером, производившим По 86 тысяч круглых карандашей в день. Сегодня компания, нынешнее название Диксон Тикондорога, по-прежнему является одним из ведущих мировых производителей карандашей. Руаль Даль. Все свои книги писал желтым карандашом Диксон Тикондорога, Средней жесткости. Традиционный желтый карандаш восходит к 1890 году, когда Джозеф Хардмут произвел самый первый из них на своей фабрике в Праге. Назвав в честь знаменитого на весь мир желтого бриллианта Кохинор, принадлежавшего королеве Виктории, которая в свою очередь окрестила элитную линию продукции Хардмута, Кохинорм карандашей. Другие производители просто скопировали идею. На сегодняшний день 75% всех продаваемых в Америке карандашей желтого цвета. Средний карандаш можно заточить 17 раз и написать им 45 тысяч слов или провести прямую линию длиной 56 километров. Резинка на противоположном конце карандаша держится с помощью приспособления, известного как «феррюл» — ободок. Патент на нее был впервые выдан в 1858 году, однако в школах карандаши с резинкой были не слишком-то популярны. По мнению учителей, они поощряли лень. Резинка на большинстве карандашей делается из растительного масла с добавлением небольшого количества настоящей резины в качестве связующего вещества. Где придумали бревенчатую хижину? Лок, кабин, бревенчатая хижина, традиционное жилище американцев-переселенцев. Вероятнее всего, в Скандинавии, 4000 лет тому назад. Это стало возможно благодаря развитию металлических орудий труда в бронзовом веке, не требующие много времени на постройку крепкие, долговечные и теплые бревенчатые хижины, возводились в Северной Европе почти повсеместно. Претендовать на пальму первенства наверняка могли бы и древние греки, ведь, несмотря на то, что сегодня древние хвойные леса из Средиземноморья ушли, существует теория, что однокомнатные дома или мегарон минойцев и микенцев, первоначально строились из горизонтально сложных сосновых бревен. Бревенчатая хижина, духовный дом Америки, пришла на этот континент в 1630-х вместе со шведскими и финскими поселенцами, обосновавшимися в Делавере. Британские поселенцы, кстати, строили жилища из плоских досок, а не из бревен. В городском музее... Одженвилле, штат Кентукки, с гордостью демонстрирует знаменитую бревенчатую хижину с земляным полом и одним-единственным окошком, в которой якобы родился Авраам Линкольн. Пусть построили ее через 30 лет после его смерти. Как это ни прискорбно, но история очень напоминает ляпсус из старых школьных сочинений. Эйб Линкольн родился в деревянной хижине, которую построил собственными руками.